Фудзи Но Яма Пойти посмотреть, такая ли ты на деле, Фудзи-гора. Японская пословечная философия. Самый красивый вид в Японии, и бесспорно, один из красивейших в мире, это вид Фудзи издали. Безоблачные дни, особенно в дни весенние и осенние, когда большая часть пика покрыта поздними или ранними снегами. Вы редко сможете разочить бесснежную подошву, которая окрашена в тот же цвет, что и небо. Вам будет виден только белый конус. Кажущийся подвешенным в небесах, и японское сравнение его формы с перевернутым полуоткрытым веером становится изумительно точным благодаря тонким полоскам, которые тянутся от усеченной вершины вниз, подобно теням ребер веера. И даже легче веера кажется это видение, скорее призраком или иллюзией веера, однако материальная реальность за 100 миль от вас представляет собой одну из величайших гор земного шара. воздымаясь на высоту почти 12,5 тысяч фунтов, Фудина из 13 провинции империи. Точная высота Фудзиямы 3776 метров. Тем не менее, это одна из самых легких для восхождения высоких горных вершин, и уже на протяжении тысячи лет каждое лето на нее взбираются целые топы паломников. Ибо это не просто священная гора, но и самая священная гора Японии святейшая вершина страны, зовущаяся божественной Верховный Алтарь Солнца. И зайти на него хотя бы один раз в жизни является долгом каждого, кто почитает древних богов. Поэтому паломники из всех областей империи ежегодно держат свой путь к Фудзе. И почти во всех провинциях есть общество паломников, Фудзико, образованное, чтобы помогать всем тем, кто желает побывать на священной вершине. Если этот акт веры не может быть совершен каждым лично, то, во всяком случае, он может быть совершен через своего представителя. Любая деревушка, какой бы отдалённой она ни была, в состоянии время от времени направить одного своего ходака вознести молитву перед святилищем божества Фудзи и приветствовать восходящее солнце самой высочайшей вершины страны. Как следствие, в одной компании паломников на Фудзи могут собраться люди, прибывшие из сотни различных мест. Фудзи почитается обеими национальными религиями. Синдейское божество Фудзи – это прекрасная богиня Конохана Саку Яхиме, та, что безболезненно родила своих детей в огне и чье имя значит «излучающая, цветущая, подобно соцветиям деревьев», или, согласно некоторым комментаторам, побуждающая цветы, цвести ярко». На вершине воздвигнут ее храм. И в древних книгах записано, что смертные глаза видели ее парящей, подобно светящемуся облаку над краем кратера. Ее невидимые слуги зорко сидят и поджидают у обрывов, чтобы сбросить не всякого, кто не ждет приблизиться к ее храму с нечистыми помыслами. Буддизм любит величественный пик, ибо её форма подобна белому бутону священного цветка. И поскольку восемь выступов на его вершине, подобно восьми лепесткам лотоса, символизирует восемь постижений. как то восприятие, намерение, речь, поведение, образ жизни, усилия, размышления и созерцания. Но легенды и предания о Фудзе, рассказы о том, как она выросла из земли за одну ночь, а в однажды пролившемся над ней дожде из простерленных драгоценных камней, о первом храме, построенном на ее вершине 11 столетий тому назад, о святозарной деве, заманившей в кратер одного императора, которого после никогда более не видели, но которому до сих пор поклоняются в маленьком святилище, воздвигнутом на месте его исчезновения. О песке, который днем осыпавшись под ногами паломников, ночью вновь возвращается на прежнее место. Разве не были все они описаны в других книгах? И в самом деле, мне остается совсем мало из того, что можно рассказать о Фудзе, кроме своего собственного опыта восхождения на нее. Свое восхождение я совершил, отправившись в путь из Готембо. Наименее живописным, но, быть может, наименее трудным из шести или семи маршрутов, имеющихся на выбор. Готембо – это маленький городок, образованный в основном гостиницами для паломников. Добраться до него можно примерно за три часа поездом из Токио, по железной дороге Такайда, которая на протяжении многих миль идет вверх, приближаясь к окрестностям могучего вулкана. Готембо находится значительно выше, 2000 футов над уровнем моря, благодаря чему здесь равнительно прохладно даже в самое жаркое время года. Открытая взором местность вокруг него постепенно повышается в сторону Фудзи. Но повышение это столь плавное, что плоскогорье представляется глазу почти горизонтальным. Из Готембо в совершенно ясную погоду гора выглядит столь близкой, нависая громадой, что становится не по себе, хотя в действительности находится за много мили отсюда. Сезон дождей, она может попеременно появляться и исчезать много раз на дню, подобно огромному призраку. Но в серое августовское утро, когда я вошел в Готембо как паломник, окружающий пейзаж был окутан туманной дымкой, и Фуззи оставалась совершенно невидимой. Я прибыл слишком поздно, чтобы предпринять восхождение в тот же самый день, но сразу же сделал все приготовления, для дня грядущего, а также подарил пару голики, силачей или опытных проводников. Я чувствовал себя вполне уверенно, глядя на их широкие честные лица и могучие фигуры. Они снабдили меня паломничьим посохом, плотными синими таби, так называются носки, с отдельным большим пальцем, используемые для носки сандалий, с шлябой в форме фудзи и всем остальным снаряжением паломника. Наказал мне быть готовым отправиться с ними в путь в 4 часа утра. вся изложенная далее Имеет свои своей основе записи, сделанные во время этого путешествия, но в последующем исправлены и дополненные, и по заметке, сделанные во время восхождения, неизбежно торопливы и отрывочны. 24 августа 1897 года. Серевок, натянутых над балконом, куда выходит моя комната в гостинице, подобно флагам развешены сотни полотенец, синие полотенца и белые, на которых китайскими иероглифами начертаны названия компании паломников и имя божества Фудзи. Это подарки гостиницы. И не сужат ей рекламой. Непрерывно идущий дождь с беспросветно-серого неба. Фудзи постоянно остается невидимкой. 25 августа. 3:30 утра. Сон не идет. Всеночный шум и гампартий, поздно возвращающихся к горы, либо прибывающих для совершения паломничества, постоянные хлопки в ладоши, чтобы вызвать горничных, застолья песни в соседних номерах, и каждые несколько минут взрывы смеха, которые не дают мне заснуть. Завтрак с сопа рыбы и риса. Голики приходят в своей походной одежде. и находят меня в полной готовности. Тем не менее, они настаивают, чтобы я вновь разделся и надел теплое нижнее белье, предупреждая меня, что даже когда у подножия горы Дойо время испепляющего летнего зноя. На вершине все равно Дайкан, время лютых зимних холодов. Затем они уходят вперед, унося с собой запас провизии и узлы тёплой одежды. Меня ожидает Курума с тремя возчиками, двумя, чтобы тянуть, и одним, чтобы толкать, поскольку путь в гору будет труден. На Куруме я смогу забраться на высоту 5000 футов. Утро тёмное и слегка промозглое, с моросящим дождем. дождём. скоро я буду выше дождевых облаков. Огни городка исчезают позади нас. Курума катится по проселочной дороге. За пределами качающегося полумрака, создаваемого влажным фонарем, бегущего впереди всех возчика, ничего отчетливо не видно. Но ну я могу смутно различать это деревьев и время от времени домов. Крестьянских домов с крутыми двускатными крышами. Серый предрассветный свет медленно наполняет насыщенный влагой воздух. Сквозь непрерывно моросящий дождь занимается день. Постепенно пейзаж начинает прорисовываться во всех своих красках. Дорога пролетает сквозь редкий лес. Изредка на нашем пути встречаются дома с высокими, крытыми совом и крышами, которые выглядят подобно домам земледельцев. Но возделанной земли нигде не видно. Открытая местность с разбросанными кучками деревьев. Одни только лиственницы и сосны. На горизонте ничего, кроме верхушек чахлых деревьев над тем, что кажется краем широкой возвышенности. Ни единого признака Фудзи. Впервые я обращаю внимание... что дорога черна, черный песок и пепел. Должно быть вулканический пепел. Колеса Курумы и ступневозчиков погружаются в него с хрустящим звуком. Дождь прекратился, и небо начинает окрашиваться, света серые тона. Деревья убывают величиной и числом по мере нашего продвижения вперед. То, что я принимал за горизонт впереди нас, внезапно разверзается и начинает, подобно кубам дыма, откатываться влево и вправо. В огромной расселении возникает часть темно-синей массы. Фудзи... в усеченном виде. Почти то же самое мгновение солнце рассеивает облака позади нас, но дорога сейчас входит в молодой лесок, покрывающий основание низкой горной гряды, и вид теряется. Делаем привал в маленьком домике среди деревьев, с служащим местом отдыха паломников, и там встречаем моих горики, осидевших этот путь намного быстрее моих возниц и поджидающих нас. Покупаю яйца, которые горики заворачивают в узкий отрез в соломенной циновки, туго перевязывая циновку с соломенной веревкой В промежутках таким образом, что связка яиц начинает походить на связку колбас. Нанимая лошадь, не проясняется, пока мы продолжаем путь. Белый солнечный свет заливает все кругом. Дорога вновь идет в гору, и мы вновь выбираемся на вересковую пустошь. И прямо напротив появляется Фудзи, открывшаяся до самой вершины, восхитительная. Невольно вздрагиваешь, столь неожиданно возникает она из ниоткуда. Как будто внезапно выросшая из земли. Нет ничего очаровательнее этого явления. Необъятный синий конус, нежно синий, почти фиолетовый сквозь туманную дымку, еще не рассеянную солнцем, с двумя белыми прожилками возле самой вершины, которая в действительности огромная лощина, заполненная снегом, хотя отсюда они кажутся едва ли в один дюйм длиной. Однако очарование этого видения – это не столько очарование цвета, сколько очарование симметрии, симметрии изящно изогнутых линий, подобных изгибу каната слишком длинного, чтобы его можно было натянуть в тугую. Это сравнение напрашивается не сразу. Первое впечатление, которое произвело на меня изящество этих линий, было впечатление женственности. Я поймал себя на том, что думаю о неком восхитительном изгибе плеч к шее. Я не могу себе представить ничего более сложного для рисования с натуры. Но японский художник, благодаря своему чудесному водению кисти до письма, умению, унаследованному от многих поколений каллиграфов, легко справляется со столь непростой задачей. Он обрасывает этот силуэт двумя плавными росчерками производимыми за какую-то долю секунды, при этом идеально точно передавая форму этих кривых. Совершенно так же, как профессиональный обучник способен попасть в цель, даже не стараясь прицеливаться, благодаря верности руки и глаза, достигнутой в результате долгой практики. Я вижу своих голики, быстро шагающих далеко впереди. Один из них несет связку яиц, которую повесил себе на шею. Больше нет деревьев, заслуживающих такого названия. Лишь местами чахлая растительность, по виду напоминающая кустарник. Черная дорога петля пересекает обширную поросшую травой возвышенность. Местами вижу большие черные прогалины на зеленой поверхности, бесплодные участки пепла или шлаков, говорящие о том, что эта тонкая зеленая кожица образовалась поверх какого-то огромного вулканического отложения недавнего времени. Если обратиться к истории, в 1707 году, в результате бокового извержения Фудзи, вся эта округа была погребена под пепельным слоем толщиной в два ярда. Даже в далеком Токио дождь из пепла образовал на крышах свой толщиной в полфута. В этой местности нет сельских хозяйств, ибо здесь мало настоящей почвы, а также здесь нет воды. Но вулканическое опустошение – это не опустошение навсегда. Извержения в результате оказывают также и удобряющее действие. И божественная принцесса, побуждающая цветы цвести ярко, в грядущих столетиях заставит эту пустошь вновь озариться улыбкой. Черных прогалин на зеленой поверхности становится все больше, а сами они все обширнее. Редкий карликовый кустарник по-прежнему местами проглядывается в жесткой траве. Дымка рассеивается. И Фудзи меняет свою окраску. Она более не очень синяя, а мертвенно сумрачно синяя. Неровность ранее скрываемой идущей на подъем местностью становится очевидна в нижней части огромных дуг. А одна из них что слева в форме рубинового горба представляет собой очаг последнего большого извержения. Поверхность земли уже более не зеленая с черными прогалинами, а черная в зеленых заплатках. И невооруженным глазом видно, как зеленых заплаток становится все меньше в направлении вершины. Кустарниковые поросли исчезли, колеса курумы и ступни Всё глубже утопают в вулканическом песке. Сейчас уже в Куруму веревками прижена лошадь, и я могу продвигаться быстрее. Тем не менее, гора по-прежнему кажется далекой, Но на самом деле мы уже взбираемся вверх по ее склону, на высоте более 5000 футов. Фудзи уже утратила синего любого оттенка. Сейчас она черная, черная, как древесный уголь, внушающая трепет угосшая рудов пепла и шоков и застывшей лавы. Зелень по большей части уже исчезла, равно как и всякая иллюзия. Громадная обнаженная черная реальность, которая становится все резче, все мощнее, все ужасающе в своем проявлении, Нечто поразительное, некий кошмарный сон. Выше. Намного миль выше, снежные пятна блестят и мерцают на фоне сплошной черноты ужасно и зловещи. Мне Не вспоминается мерцание белых зубов, однажды виденное мной на черепе, женском черепе, в остальном сгоревшем погребальном огне и похожем на закопченную скоропу. Таким образом, одно из прекраснейших, если не самое прекрасное, из земных видений при ближайшем рассмотрении превращается в призрак ужаса и смерти. Но разве не все человеческие идеалы красоты, подобно красоте Фудзи, зримой издалека, были созданы силами страдания и смерти? Разве не все они в своем роде всего лишь соцветие смерти, Видимо в ретроспективе сквозь волшебный туман наследственной памяти? Зелень совершенно исчезла. Вокруг всё сплошь черно. Дороги нет. Лишь обширная черно пустошь, наклонно на уходящая вверх и сужающаяся к темам осыпительно снеговым прогалином. Но есть тропа. Желтоватая тропа, образованная из тысяч и тысяч сношенных соломенных сандалий в брошенных паломниками. Соломенные сандалии быстро изнашиваются на этом грубом черном песке, и каждый паломник, отправляясь в этот поход, несет с собой несколько запасных пар таких сандалий. Если бы мне пришлось совершать восхождение одному, я мог бы найти дорогу, следуя этой стезей из разбитых сандалий, держа свой путь по этой желтой жилке, зигзагами взбирающийся вверх по склону и совершенно исчезающей из виду где-то в черной дали. 6.40 утра. Мы добрались до Тороба, первого из десяти приютов на этом восхождении. Высота – шесть футов. Приют – это большой деревянный дом, в двух комнатах которого устроен магазин, где продаются посохи, шляпы, плащи и сандалии. все то, что требуется паломникам. Я встретил здесь странствующего фотографа, предлагающего на продажу фотографии горы, которые впрямь очень хороши, равно как и дёшево. Здесь горики первый раз едят, а я отдыхаю. Курума никуда дальше двигаться не может. и я отпускаю своих трех возчиков, но оставляю лошадь. Послушная, крепконогая и уверенно идущая по тропе животное, ибо верхом на ней я попробую добраться до Нигула-цехи или приюта номер два с половиной. Выходим и движемся в направлении два с половиной по черно склону, не давая лошади остановиться. Два с половиной закрыт по завершении сезона. Склон делается все круче, и дальше ехать верхом становится опасно. Спешиваюсь и готовлюсь к восхождению. кого до ветер дует столь сильно, что мне приходится потуже затянуть завязки моей шляпы. Один из гореки разматывает накрученный на него длинный пояс из хлопковой ткани двунитки и вручил мне один его конец, чтобы мне за него держаться, другой перекидывает себе через плечо, чтобы тянуть меня за него. Затем он идет дальше по песку, подавшись всем телом, берет, и, двигаясь, коротким твердым шагом, а я следую за ним. Другой проводник идет за мной по пятам, чтобы предотвращать моё падение всякий раз, когда мне случится оступиться. В этом восхождении нет ничего особо трудного, помимо утомительности ходьбы по песку и вулканическому пеплу. Это как хождение по дюнам. Мы поднимаемся зигзагами. Песок движется под действием ветра, и я испытываю слегка нервирующее чувство, всего лишь ощущение, но не восприятие, ибо я все время смотрю на песок, высоты, постоянно возрастающей над бездной. Мне приходится идти очень осторожно и постоянно опираться на посох, ибо склон сейчас сделался очень крут. Мы вошли в белый туман. Идем сквозь облака. Даже если бы я захотел оглянуться назад, я ничего не смог бы увидеть за этими испарениями. Но у меня нет ни малейшего желания оглядываться: Ветер внезапно стихает, осещенный, быть может, грядой. И воцаряется тишина, которую я помню с дней проведенных в Вест Индии. Безмолвие высокогории! Оно нарушается лишь хрустом вулканического пепла у нас под ногами. Я могу отчетливо слышать биение своего сердца. Проводник говорит мне, что я слишком подаюсь вперед. Вид не держаться прямей, и при каждом шаге опираться сперва на пятку. Я следую его наставлению и чувствую, что идти стало легче. Но восхождение по этой удручающей смеси из вулканического пепла и песка начинает меня изнурять. Проводник советует мне держать мой драгоценный рот закрытым и дышать только моим драгоценным носом. Мы вновь выходим из тумана. Внезапно я примечаю над нами, совсем рядом, нечто подобное квадратному отверстию на лике горы. Какая-то дверь. Это дверь третьего приюта. Деревянные избушки, полупогребённые в черных наносах. Как приятно вновь сидеть поджал под себя ноги, даже в голубом мареве дыма от горящих дров и под закопченными стропилами. Время 8.30 утра, высота 7085 футов. Несмотря на дровяной дым, внутри приюта довольно уютно, в нем уложены чистые циновки и есть даже подколенные подушечки. Окон нет, разумеется, как и никакого иного проема, помимо двери, ибо эта постройка наполовину вкопана в склон горы. Мы садимся завтракать. Смотритель приюта рассказывает нам, что недавно один студент прошел от Гатемпа до вершины горы и обратно, А гетто. Гетто – это тяжелые деревянные сандалии, или саба, которые удерживаются на ноге лишь и ремешком, проходящим между большим и вторым пальцем. Ноги этого студента, должно быть, были выкованы из стали. Отдохнув, я вышел наружу, чтобы оглядеться вокруг. Далеко внизу белые облака клубясь проплывают над землей огромными пушистыми сугробами. Выше избушки, фактически нависая прямо над ней, в районный конус… Высоко парит на фоне неба. Но вид воистину изумительный. эта линия исполинского склона слева. Линия, на которой сейчас не видно ни единого изгиба, но которая устремлена вниз, под облака и вверх. Только богам известно куда. Поскольку мне не видно, где она заканчивается. Прямая, как натянутая тетива лука. Правая склон кабинист и изрезан. Что же касается левого, я никогда не могу представить себе, что идеально прямая ровная линия, простирающаяся на дистанцию огромного размера и под таким удивительным углом, может существовать даже на вулкане. Этот потрясающий уклон вызывает у меня чувство головокружения и совершенно непривычное ощущение трепета. Подобная правильность кажется неестественной, пугающей. Даже кажется искусственной. Но искусственной в сверхчеловеческом и демоническом масштабе. И я представляю себе, что падение оттуда сверху – это будет падение, которое продолжится на многие лиги. Удержаться там совершенно не за что. Но гореки заверяют меня, что на том склоне никакой опасности нет, ибо весь он сложен из мягкого песка.